13 мая первого года миссии. День 1. 12:45. Стоянка на берегу Балтийского озера. Равняясь, смирно отрывисто рявкнул Андрей Викторович. Ровнее на середину. Построенные в один ряд подростки в летних камуфляжах и чёрных вязаных шапочках Привычно, как они делали это много раз на уроках физкультуры, вытянулись в нитку. Напротив них, также смиренно, блюдя торжественность момента, стояли четверо взрослых. Прямо перед командиром стояли две большие коробки из гофрокартона с электрооборудованием, а на них лежало нечто, накрытое сверху большим красным платком. Дорогие товарищи, продолжил старший прапорщик. Позвольте официально поздравить вас с началом нашего похода. Четверых из вас, уже приложивших свои усилия к тому, чтобы этот день состоялся, я торжественно посвящаю в действительные члены нашего клана прогрессоров. Сергей, Катерина, Валерий и Елизавета. Теперь вы Независимые от чужого произвола сиродки, а свободные люди, обладающие всей полнотой прав и обязанностей, а также связанные с ними ответственности, в знак вашего совершеннолетия и полной дееспособности, позвольте торжественно вручить вам ваше первое личное оружие. Он снял платок с коробок и передал его коллеге Под платком лежали четыре мощных охотничьих блочных арбалета Архонт с колчинами и кейсами для сменных наконечников. Четыре самых настоящих непальских мачете кукри с поясом и нужными. И на тех же поясах четыре казачьих ножа из булатной стали. Ещё три таких же ножа с простыми кожаными ремнями лежали чуть в стороне. Первым к командиру подошел Сергей-младший. Взяв из рук старшего прапорщика Кукри, он наполовину обнажил лезвие и так же, как много раз видел в исторических фильмах, прикоснулся к губами к холодному металлу. Потом он вложил клинок обратно в ножны и застегнул пояс на бедрах так, что Кукри повис вдоль левого бедра, а нож вдоль правого. Дальше была очередь арбалета. Андрей Викторович, когда его вручал, успел шепнуть, что с соответствующим наконечником из этой штуки за 100 м можно свалить кабана. Так что сие оружие вполне серьёзное, и шутить с ним не надо. Особенно не рекомендуется совать пальцы в разные неположенные места и направлять арбалет на своих товарищей. Даже если он заряжен всего лишь учебной стрелой, ибо она тоже способна нанести серьёзные травмы. Заглянув в кейс, Сергей младший увидел наконечники, выложенные рядами в специальных углублениях. Особенно впечатляли острые как бритвы четырёхлепестковые острия на крупную дичь. Хотя специально заёршенный наконечник гарпун для охоты на рыбу тоже оставлял весьма сильное впечатление такой, если что, из тела уже не вытащишь, его можно только вырезать. Вслед за Сергеем младшим, чуть колыхая высокой грудью, к командиру подошла Катя. С ней, Валерией и Лизой всё пошло по уже накатанному ритуалу. Становящиеся взрослыми подростки целовали клинок, опоясывались получали напутствие и, закинув арбалет на плечо, возвращались в строй. Но вот на столе осталось только три ножа с ремнями. Андрей Викторович сказал, «Еще четверых из вас я объявляю кандидатами в действительные члены». «Ты, Ляля, с нами недавно, мы тебя еще совсем не знаем. За тебя поручились Катя и Лиза. Они говорят, что...» Что ты добрая, честная и храбрая девочка. Андрей Викторович подал Ляле пояс с ножом. Пока походи пока в кандидатах. В действительные члены мы примем тебя сразу, как только увидим, что ты к этому готова. Я постараюсь, со слезами на глазах сказала Ляля, застыдевая ремень. Андрей Викторович, я действительно постараюсь. Разрешите идти? Иди. сказал старший прапорщик и посмотрел в сторону левого фланга, где стояли самые маленькие члены их команды. Антон и Марина, вы уже достаточно большие, чтобы вам можно было поручать какие-то отдельные дела, но ещё недостаточно взрослые, чтобы нести полные обязанности действительных членов клана прогрессоров. Нарекаю вас кандидатами в члены клана. плоть до наступления вашего истинного совершеннолетия. Я специально не говорю вам, в каком возрасте всё это случится, потому что сам этого не знаю. Просто растите, учитесь и старайтесь быть похожими на ваших наставников и старших товарищей. И когда в один прекрасный момент мы поймём, что вы стали взрослыми, то мы проведём для вас такой же ритуал Подойдите и возьмите эти два ножа, и пусть они будут всегда с вами. Не болуйтесь с ними, это настоящее оружие. Но вполне возможно, что оно выручит вас в какой-нибудь неприятной ситуации. Он подождал, пока одиннадцатилетний Антон и десятилетняя Марина заберут свои ножи и вернутся в строй, и лишь после этого посмотрел на самую маленькую восьмилетнюю участницу их предприятия. Вероника, ты у нас пока совсем ребёнок. Поэтому для взрослых ты будешь как дочь, а для всех остальных мальчиков и девочек как младшая сестра. Расти, учись и набирайся сил. А мы все будем в этом тебе помогать. Надеюсь, что со временем ты станешь сначала кандидатом а потом и действительным членом нашей команды. Андрей Викторович перевел дух. Теперь, напоследок, объявляю распорядок дня, который будет действовать в нашей команде, пока мы не покинем этот берег. Значит так. Подъем в 6, потом умывание, оправление и быстрый завтрак. С 7 до 12 работа по подготовке к морскому походу. С 12 до 2 работа. Обед и послеобеденный сон. Особо отмечаю: сон не только не запрещается, но даже приветствуется. Силы надо восстанавливать. С 2 до 7 ещё одна рабочая смена, потом полчаса ужин и полтора часа личного времени. С 9 до 10 вечера действительные члены и кандидаты тренируются с личным оружием. Потом Умывание и отбой. Состав рабочих бригад у нас будет следующим. Валерий, Катерина и Елизавета вместе с Сергеем Петровичем работают на коче. Он объяснит, что надо делать. Сергей младший и Антон младший вместе с Антоном Игоревичем и мной сначала разбирают по винтикам мой УАЗ, потом приходят на помощь команде Сергея Петровича. Ляля -ля вместе с младшей Мариной идут на кухню в помощь Марине Витальевне. Там же постоянно находится Вероника. Если кто в процессе работы порежет палец или ушибётся, то вам тоже туда. Старайтесь обходиться без серьёзных травм. Нам дорог каждый из вас. Да, сегодня у нас основных работ не будет. Займёмся нулевым циклом. Моя команда запустит наконец электрогенератор. А Сергей Петрович подготовит к употреблению полевой умывальник отхожие места М и Ж. Место для приёма пищи, а также для послеобеденного и ночного отдыха под открытым небом. Если моя бригада управится раньше, то мы им поможем. Витальевна и её команда продолжают кромсать оленя, которого Антон Игоревич подстрелил сегодня утром. Мясо напластать на ленты, подсолить и развесить сушиться, пока не протухло. На этом пока всё. Теперь пусть и немного запоздалый, но обед. На обед был быстрый суп из оленя с солёных и маринованных овощей, лука, картошки и некоторого количества горохового концентрата и приправ. Суп был настолько густой, что в нём стояла ложка. И на свежем воздухе он показался совсем невыносимо вкусным. Был у этого обеда лишь один недостаток. Временный стол из остатков пиломатериала, пашедшего на коч, ещё не был готов, и потому глубокие и мальированные миски, полные горячего варева, расставили на куске брезента, расстеленном прямо поверх травы. Так сказать, издержки походно-полевого образа жизни. Кто хоть раз ел вот так вот у костра горячее и ароматное варево, держа в руках раскалённую жестяную миску, тот поймёт. Недаром наши предки злату серебру в походе предпочитали деревянную посуду. Но ничего, справились и с обедом, и с чёрным сладким чаем, после чего, строго по распорядку дня, надули матрасы, И прилегли на солнечной стороне пригорка подремать. Ровно в 2 по местному времени отставной прапорщик поднял свою разнежившуюся команду на работу. Бригада Сергея Петровича взяла лопаты и пошла копать ямы под столбы умывальника, а также временных сооружений М и Ж. А Андрей Викторович со своими подчинёнными обратился к полевому электрогенератору. Этот самый генератор был остро необходим для питания электроинструмента, который, в свою очередь, был нужен при окончательной стапельной сборке коча. Мужчины понимали, что с ручными пилами, коловоротами и отвертками работа, мягко говоря, продлится значительно дольше всех разумных сроков. Кроме того, у всего выброшенного поблизости на берег сушняка Мелкие ветви были почти все уже обрублены, а крупные стволы туристическим топориком не поддавались. Эта работа тоже была как раз для имеющихся в их распоряжении мощных электропил, а электропилам опять-таки требовалось электричество, да и сухих дров понадобится много. Петрович уже заметил, что тут дуют противные их генеральному курсу Северо-западные и северо-северо-западные ветра. Вот и сейчас довольно ощутимо задувает примерно с норд-нортвеста. Если это не погодная аномалия, а, как подозревал учитель, климатическая постоянная, и попутных восточных ветров ждать бесполезно, то значительное время пути по Балтийскому озеру им придётся пройти с убранными парусами. И на запущенном двигателе. Включенная же машина означает дрова, которыми надо кормить газогенератор. А на это, если идти напрямую без парусов, а значит и без лавировки, потребуется около 6 кубов дров. То есть еще 2 тонны дополнительного веса. Для экономии топлива можно будет попробовать под мотором пройти как можно ближе к краю ледника, там встать в правый галфинт, подстекающий с него поток холодного воздуха. Расход дров при этом уменьшится примерно вдвое. Теперь основное их количество будет тратиться на отопление обитаемого помещения небольшой же станной печью. Вряд ли температура у подножия ледника будет сильно отличаться от 0 градусов. Устанавливать же газогенератор как источник тепла прямо в кают-компании просто страшно. Малейшая утечка угарного газа, и все, кто есть на борту, гарантированные покойники. Так что, когда натянув ремни между шкивами генератора и приводного цилиндр беговой дорожки, Антон Игоревич переключил коробку на первую скорость и завел двигатель москвича, все затаили дыхание. Немного повозившись, геолог выставил обороты на средний уровень и, пробормотав краткую молитву, выжал сцепление. Беговая дорожка закрутилась, зашелестели подшипники и Натянувшиеся ремни передали обороты на генератор, над которым зажглась подключённая в режиме временной нагрузки лампочка. Убедившись, что дураскоп в принципе работает, геолог придавил педаль сцепления булыжником и с мультиметром пошёл к генератору. Частота 65 Гц на выходе генератора его не устроила. Ещё минут 15 было потрачено на регулировку оборотов ручного газа. После этого сцепление было отпущено, двигатель заглушен, а Андрею Викторовичу заявлено, что теперь требуется собрать щит с имеющимся в комплекте автоматом и начать разводить сеть, стараясь при этом особо не кромсать провода. К ужину всё уже было готово. Получив в своё распоряжение электроинструмент, Петрович собрал из остатков пиломатериала стол Две скамьи, реичный каркас для отхожего места, обшитый гофкартоном и плёнкой, и стойки для умывальников. Можно сказать, что жизнь на далёком берегу входила в налаженную колею. Процесс шёл без особых приключений, но работа ещё предстоял непочатый край.